Фертильность. Фертильность охватывает период, который начинается с первой менструации и заканчивается менопаузой. Независимо от того, собирается ли женщина рожать, пережила ли она менопаузу или находится на этапе переменопаузы, фертильность – это дуга женственности. Лоррейн Ферриер, эксперт по естественному приросту населения. Менструация зачастую рассматривается в отрыве от фертильности. Мы практически не говорим об этом явлении и даже не думаем о нем. В нашей культуре основное внимание уделяется контрацепции и только потом бесплодию. Фертильность воспринимается как нечто само собой разумеющееся. У людей нашей культуры довольно извращенное представление о фертильности. До определенного момента она считается чем-то нехорошим. Когда вам исполняется 30, все вокруг ждут, когда же вы наконец родите. Причем сделать это вы обязаны в нужном количестве, в правильном порядке, с правильным партнером и с определенным интервалом. Этого от вас будут ждать ровно до того срока, когда, по мнению общества, вам будет категорически запрещено рожать. Те, кто выходит за рамки этих норм, зачастую страдают от осуждений, испытывают глубокую боль и чувство стыда. Путешествие фертильности. Ариэль Майерс. Лицензированный иглотерапевт, специалист в области фертильности. На протяжении 10 лет я руководила клиникой акупунктурной медицины по лечению бесплодия. Я сотрудничала с ведущими эндокринологами и клиниками, которые лечили бесплодие. Я чувствовала себя магистром функциональной медицины, могла читать анализы и управлять уровнем гормонов. Но работая с энергетикой тела через меридианы и системы органов, я не рассматривала матку как нечто большее, чем просто любопытный или сложный орган. У меня был весьма успешный опыт беременности, но я все равно чувствовала себя оторванной от чего-то неизвестного, от основной нити. Я могла ее чувствовать, но у меня не получалось полностью ее осознать. Можно сказать, что я не могла к ней прикоснуться. Это чувство росло до тех пор, пока я больше не могла его игнорировать. Я продала свою практику и перевезла семью в Колорадо. Тогда я не до конца понимала, что именно ищу, но уже бросилась в этот мир с головой, в царство женственности. Я много читала, плакала, танцевала и даже опускала руки. В глубине, во тьме, в тени своей души, с горем и благодарностью я заново открыла собственное чрево. эту нескончаемую спираль безграничного волшебства. Моя матка привела меня домой, к самой себе. В прошлой жизни моя работа была связана с бесплодием. Сейчас я работаю с фертильностью. Это не одно и то же. Фертильность – это нечто большее, чем просто способность зачать ребенка. Это связь с жизненной силой, которая позволяет женщине творить жизнь или магию, поэзию, музыку. Женщины жили в гармонии с этой силой до появления религии и патриархальных идеалов. Мы осознали свою врожденную мудрость и силу. Мы почувствовали, что наши тела прочно связаны с Луной и Землей. Но эти отношения, которые делали нас целостными, были намеренно разорваны. Наши обряды посвящения стали считаться порочными, а магия, которую мы передавали из поколения в поколение, попросту размылась. Для меня бесплодие превратилось в пульсацию, возникшую в результате этой раны. В нас есть сила, благодаря которой мы можем справиться с этой травмой. Для того, чтобы воссоединиться со своей фертильностью, мы должны стать единым целым собственным телом и вступить в гармоничные отношения с лунным циклом. Фертильность и четыре фазы женственности. То, как мы относимся к своему телу и к менструации, определяет наше отношение к беременности. Этот вывод я сделала, опираясь на личный опыт, а также на опыт знакомых мне женщин. Наше отношение ко всему этому меняется в зависимости от того, на каком этапе фертильности мы находимся. Давайте рассмотрим архетипы фертильности, а затем то, как мы можем повысить осведомленность об этом явлении. Дева. Многие молодые женщины боятся неудобств, связанных с беременностью. Они хотят всегда чувствовать себя свободно и легко в своем теле, как это было в подростковом возрасте. Менструация для них – серьезное неудобство, которому они всячески пытаются сопротивляться. В этот период мы часто принимаем таблетки, пользуемся тампонами и боремся с симптомами ПМС. Ежемесячное колебание гормонов усугубляет подростковые проблемы, такие как прыщи, жирные волосы и перепады настроения. Мы не ценим и не желаем своей фертильности. Менструация доставляет нам одни неудобства, поэтому мы пытаемся ее игнорировать, лечить или сократить ее продолжительность. Мать. Для женщин, которые пытаются забеременеть, менструация означает неудачу, отсутствие фертильности. Она вызывает чувство гнева и отчаяния. Все эти переживания усугубляют симптомы ПМС. Если женщина кормит грудью, то возобновление цикла означает дополнительную нагрузку на ее и без того переутомленное тело. Она не может отвлечься от своего ребенка и в то же время ищет уединение во время менструации. При этом к ней возвращается беспокойство по поводу фертильности и возможности снова забеременеть. Для матери взрослых детей менструация может быть напоминанием о надвигающейся менопаузе. Волшебница Те женщины, которые уже родили ребенка и не переживают о возможности следующей беременности или ее отсутствии, воспринимают месячные как напоминание о чуде телесных циклов. Однако в течение этого периода также может возникнуть дисгармония. Чаще всего это бывает в тех случаях, когда женщине приходится заботиться о детях и в то же время хочется уединиться во время менструации. Женщину, у которой не было детей, каждая менструация может наталкивать на мысль «А что если?». Месячные могут расстраивать ее, напоминать об утраченных возможностях или потерях. Менструация для нее может казаться чем-то совершенно неуместным. Старуха. Для женщины в возрасте отсутствие менструации напоминает о том, что годы фертильности позади, и ее ждет новый этап жизни. Возможно, она сможет найти в этом периоде преимущества, связанные, например, с тем, что ее сексуальность перестанет ограничиваться фертильностью. Однако это также может быть нежелательным напоминанием о том, что она стареет. Фертильность, утрата и горе. Бывает так, что менструация – это последнее, что вы хотели бы видеть и ощущать. Возможно, вы пытаетесь забеременеть, и кровотечение оказывается подтверждением очередной неудачи. Возможно, ваши месячные сообщают вам о том, что еще одна попытка дорогостоящего и изнурительного ЭКО обернулась провалом. У вас может быть задержка на несколько дней или недель, и теперь вы испытываете смешанные чувства по этому поводу. Вы можете надеяться на то, что беременны, или даже знать об этом. И это не просто менструация, а выкидыш. это утрата способна ранить вас в самое сердце. Это также может быть напоминание об аборте, желанном или нежелательном. Возможно, во время менструации вы испытываете чересчур много боли и страданий из-за проблем со здоровьем. Возможно, ваше лунное время является нежелательным напоминанием о том, что вы не идентифицируете себя с полом, который был дан вам при рождении. Старайтесь как можно глубже прорабатывать все свои чувства, чтобы потом иметь возможность как можно быстрее исцелиться. Если вы хотите плакать, то пусть слезы текут вместе с вашей кровью. Опустошите себя, сбросьте кожу, почувствуйте тьму и поддайтесь гневу, печали. Горью и разочарованию от того, что жизнь сложилась не так, как вы планировали. Уважайте себя в своем оцепенении, в своей боли, страхе и злости. Когда тело снова начнет свой путь к зрелости и плодородию, следуйте за ним. Принимайте новую жизнь во всей ее полноте и со всеми возможностями. Стерилизация Я приняла решение о стерилизации в 35 лет, когда была беременна вторым ребенком. Муж был очень болен, и я знала, что детей у нас больше не будет. У меня было двое прекрасных сыновей, и я хотела снова сосредоточиться на работе. Мои подруги, которым тогда было уже за 40, продолжали предохраняться, а, следовательно, постоянно беспокоиться по поводу возможной беременности. Что касается меня, то я была уверена в том, что больше не хочу детей. Благодаря этой уверенности я занимала более привилегированное положение, чем они. Но некоторые люди из моего окружения были недовольны этим решением. Больше всех сопротивлялся муж. Он переживал, потому что мне предстояло снова оказаться под общим наркозом, как это было во время первых родов. Он не мог понять, как можно сопоставить риски этой процедуры с регулярным контролем рождаемости. Сам он категорически отказывался от стерилизации. Но я продолжала настаивать на своем. Моя мать мечтала о стерилизации, когда была беременна пятым ребенком, но медицина Ирландии, которая долгое время находилась под влиянием католицизма, не соглашалась на это. Дело в том, что в Ирландии презервативы были легализованы только в 1979 году. Это был год моего рождения. И в течение многих лет их можно было приобрести только по рецепту. Женщинам приходилось пользоваться традиционными, консервативными взглядами на контроль рождаемости. Мне было не очень удобно рассказывать матери о своем решении, но после того, как она поделилась со мной этой историей, мы обе почувствовали облегчение. Той зимой я будто совершила путешествие в прошлое, пообщавшись с семью поколениями женщин по материнской линии. Это путешествие даровало мне понимание того, как эти женщины могли бы отнестись к моему решению. Ни одна женщина в моем роду никогда не могла выбирать автономию собственного тела вместо плодовитости и социальных ожиданий по поводу рождения детей. Как бы горько это ни звучало, но в то время женщина теряла ценность в обществе, если не могла зачать ребенка. Мне сделали перевязку маточных труб. Это стандартная процедура, для которой делают крошечный разрез в области над линией роста лобковых волос. В фаллопиевые трубы мне вставили два небольших зажима, которые фактически их заблокировали. Мои яйцеклетки больше не смогут опуститься вниз для оплодотворения. У меня по-прежнему есть овуляция и ежемесячные кровотечения. В моих гормонах не изменилось ровным счетом ничего, а яйцеклетки, высвобождаясь, впитываются обратно в мое тело и становятся семенами моей креативности. «Я сею саму себя». «Я рожаю саму себя». Трейси. Осведомленность о фертильности. Лоррейн Ферриер, эксперт по естественному приросту населения. «В школе и дома нас предостерегают о том, что мы можем легко забеременеть. Так у нас появляется мнение, будто нам вовсе не нужно беспокоиться о своей фертильности. Но на самом деле это не так, потому что, например, в Великобритании каждая седьмая пара бесплодна». а в США каждая восьмая. Выкидыши случаются в 15-20% беременностей. Я не хочу напугать вас этой статистикой, но вы должны осознать эту огромную разницу. Не нужно быть гением для того, чтобы посчитать количество дней, в течение которых мы фертильны, и осознать всю важность этого явления. Из всего менструального цикла, который в среднем длится 28 дней, яйцеклетка живет на протяжении всего лишь 18-24 часов, а сперматозоиды при условии фертильности сохраняются от 5 до 7 дней. Переключив свое внимание с предотвращения беременности на сохранение фертильности, мы сможем взять на себя ответственность за свое тело задолго до появления мысли о беременности. Это важно не только для психического здоровья. но и для менструального. Отслеживание фертильности Существует множество способов отслеживать фертильность, среди которых наиболее распространенными являются календарный метод, а также метод Биллингса и модель Крейтона. Я хочу поделиться с вами симптотермальным методом естественного планирования семьи. Он был научно доказан и одобрен Всемирной организацией здравоохранения. В данном методе учитывается цервикальная слизь и изменение ощущений во влагалище, а также повышение базальной температуры тела. Эти показатели позволяют точно спрогнозировать фазы фертильности. Также этот метод можно использовать в качестве контрацепции. В интернете существует множество информации об отслеживании фертильности. Однако вам обязательно стоит обратиться к квалифицированному специалисту, особенно в том случае, если вы используете этот метод в качестве противозачаточного средства. Специалист проинформирует вас о том, как образ жизни влияет на фертильность. Например, некоторые лекарства оказывают большое влияние на выделение слизи. В этой главе вы найдете достаточное количество информации о вопросе фертильности. Но для того, чтобы в полной мере использовать симптотермальный метод контрацепции, вам необходимо правильно интерпретировать свои показатели. Вы можете скачать таблицу для отслеживания фертильности на сайте lorainferrier.com. Естественные признаки фертильности. Цервикальная слизь. На протяжении менструального цикла качество и количество цервикальной слизи постоянно меняется. Иногда эту слизь называют просто выделениями. В начале цикла они могут быть скудными и белыми. Это значит, что сперматозоиды не смогут попасть в шейку матки, верхняя часть влагалища. По мере продолжения цикла выделения становятся более благоприятными для транспортировки и выживания сперматозоидов. Они будут жидкими, обильными и могут казаться эластичными, что указывает на приближение овуляции. Как отследить? Каждый раз перед мочеиспусканием протирайте область влагалища туалетной бумагой и проверяйте наличие цервикальной слизи. Это делается в течение дня, а итоги записываются в таблицу отслеживания фертильности. Отмечайте любые выделения. Не проверяйте слизь на нижнем белье, так как этот метод даст неточные результаты. Своими словами опишите цвет, количество и текстуру слизи. Для каждой категории запишите по одному определению. чтобы ваши показатели можно было правильно интерпретировать. Далее приведены примеры для каждой категории. Цвет. Прозрачная, белая, кремовая. Количество. Много, умеренно, мало, ничего. Текстура. Скользкая, эластичная, плотная, пастообразная. Не забывайте о том, что это ваши показатели, и вы можете использовать любые слова, которые будут удобны и понятны именно вам. Будьте проще. Примечание. Цервикальная слизь – водянистая и эластичная, что способствует выживанию сперматозоидов. Если ваши выделения имеют более плотную текстуру, они также смогут поддерживать жизнеспособность сперматозоидов. При заполнении таблицы желательно заниматься сексом через день. поскольку иногда сперма может смешиваться с цервикальной слизью. Ощущения во влагалище. В качестве еще одного индикатора фертильности в этом методе используются ощущения, которые возникают в зоне входа во влагалище. Уровень фертильности зависит от того, насколько влажным является ваше влагалище. Это оптимальные условия для передвижения сперматозоидов. Как отследить? В течение дня отмечайте ощущения у входа во влагалище. Например, во время менструации вы будете чувствовать повышенную влажность в области влагалища. То же самое вы можете почувствовать в моменты возбуждения. Когда ваше либидо повышается, происходят гормональные колебания, которые, в свою очередь, увеличивают количество цервикальной слизи. В конце дня резюмируйте итоги своих наблюдений. Сухо, влажно или ничего. Во время месячных вы можете оставить этот раздел пустым. Положение шейки матки. К изменениям в шейке матки относятся изменения ее положения, открытости и текстуры, которые происходят на протяжении всего менструального цикла. Период фертильности также можно определить при помощи этих изменений. Это довольно легко сделать с помощью пальцев. Первое изменение обычно происходит за 4-5 дней до овуляции. Во время фертильной фазы шейка матки может располагаться выше во влагалище, казаться мягче на ощупь, быть более открытой и иметь небольшую ямочку у входа. Данная проверка может вам пригодиться, если у вас возникнут трудности с описанием характера выделений. Во время полового акта некоторые пары могут ощущать положение шейки матки в те или иные моменты цикла. Например, когда она находится ниже, то во время секса может возникнуть некоторый дискомфорт. Как отследить? Проверяйте шейку матки примерно в одно и то же время каждый день. Не делайте это сразу после пробуждения или после дефекации. Вам будет намного легче это сделать, если вы пользуетесь тампонами или менструальной чашей. Введите один или два пальца во влагалище. Это необходимо проделывать стоя, слегка присев или подняв одну ногу на стул или унитаз. Постарайтесь проследить положение, какова она на ощупь, раскрытие и наклон шейки матки. Положение: низко, высоко. промежуточная. Какова на ощупь? Твердая, как кончик носа, мягкая, как губы. Раскрытие. Открыто или закрыто? Наклон. Назад, вперед или вверх? Не стоит переживать, если вы не сможете отследить какое-то из этих изменений. Примечание. После вагинальных родов шейки матки требуется несколько месяцев для того, чтобы правильно закрыться. Рекомендуется подождать три месяца. прежде чем снова приступить к отслеживанию фертильности при помощи этого метода. Базальная температура тела. Базальная температура тела может меняться на протяжении всего цикла. Она повышается во время овуляции из-за выброса прогестерона. Отсутствие месячных и повышенная базальная температура сообщают об успешном зачатии. Как отследить? Измерение следует делать сразу же после пробуждения, пока вы находитесь в постели. Перед измерением нельзя совершать никаких движений, даже для того, чтобы поцеловать партнера. Проделывайте эту процедуру ежедневно, примерно в одно и то же время, поместив термометр в рот как можно глубже, под язык. Записывайте свои показатели с точностью до десятичного знака. Обязательно указывайте время, в течение которого вы измеряете температуру. Примечание: Если вы болеете или употребляете алкоголь, обязательно отметьте это в своей таблице, поскольку эти факторы могут повлиять на показатели. Преимущества отслеживания фертильности. Отслеживая фертильность, вы заметите следующие преимущества. Экономия времени, энергии и снижение уровня стресса в том случае, если появятся какие-либо проблемы с фертильностью и вам придется обращаться к специалисту. У вас будет уникальная запись цикла, которую квалифицированный специалист сможет приобщить к вашему анамнезу. Возможность наблюдать в режиме реального времени за тем, как алкоголь или стресс влияют на цикл. Это может стать отличной мотивацией для того, чтобы внести необходимые изменения. Четкое отслеживание овуляции, поскольку далеко не у всех женщин она приходится на 14-й день, как считают некоторые медики. Это абсолютно нормально. Не овулировать в каждом цикле. Если же эта закономерность сохраняется, вам следует обратиться за помощью к специалисту. Возможность вычислить окно фертильности, чтобы выбрать наиболее подходящее время для зачатия. Составлять графики и заново изучать свою репродуктивную систему очень полезно. Не стоит стесняться обсуждать менструальный цикл с партнером. Это показатель здоровых отношений. Вместе отслеживая вашу фертильность, вы осознаете и поймете гормональные изменения и эмоции, вызванные ПМС. Обычно этот процесс сближает пары. Менструация и материнство. Когда ко мне попадает какая-либо информация о менструации, больше всего меня поражает то, насколько она отделена от, казалось бы, очевидных плодов менструального цикла. Я говорю о детях. Пенелопа Шаттл в своей книге «The Wise Wound» отмечает отсутствие каких-либо исследований о влиянии ПМС матери на ее детей. Только задумайтесь над тем, сколь велико это влияние. Этот аспект не должен замалчиваться. «Я видела, как моя мать боролась с симптомами ПМС каждые две недели своего цикла. Эмоции сильно ее выматывали, мы не могли ничем ей помочь. Казалось, будто все в доме страдали вместе с ней». Когда пришло мое время, я долго пыталась это скрыть, потому что не хотела быть похожей на нее. Я не хотела, чтобы мои месячные становились проблемой для всех остальных. Но это легче сказать, чем сделать. Особенно сложно это удается, когда у тебя есть дети. Дети могут вовсе не входить в ваши планы. Но большинству женщин в какой-то момент своей жизни все-таки придется сбалансировать постоянно меняющиеся энергетические потребности маленьких детей с собственными циклами. Для меня, как для молодой матери, это был долгий период обучения. В то время, когда я начинала настраиваться на собственный ритм, у меня было трое детей, каждый из которых предъявлял свои требования. Они нуждались в том, чтобы я просыпалась ночью и кормила их грудью или успокаивала. Они хотели, чтобы я играла с ними в энергичные игры, когда самой мне хотелось просто лежать на диване. Мне было очень сложно чувствовать ритм своего тела и знать, как лучше всего ему соответствовать. И в то же время мне постоянно приходилось сталкиваться с потребностями маленьких детей и их непониманием. Обязательно объясните своим детям основы менструального цикла, когда они подрастут. Расскажите им, на каком этапе цикла вы находитесь и как это может проявляться. Кровь и молоко. Согласно традиционной китайской медицине, менструальные кровотечения и лактация истощают организм, поэтому не рекомендуется совмещать одно с другим. Если же вы не можете отказаться от грудного вскармливания во время месячных, то не забывайте поддерживать организм оптимальным питанием, дополнительным отдыхом и, например, травами. Мы обладаем недостаточным количеством знаний о взаимосвязи между менструацией и лактацией. Дело в том, что во время проведения большей части научных исследований менструального цикла уровень грудного вскармливания был одним из самых низких с момента появления людей на планете. Пролактин – это основной гормон, который обеспечивает грудное вскармливание и при этом подавляет фертильность. Эта естественная пауза цикла называется лактационной аминореей. Некоторые женщины используют этот метод в качестве контрацепции. Он будет эффективен только в том случае, если ребенок находится на исключительном вскармливании, ему меньше 6 месяцев, а менструальное кровотечение еще не возобновилось. Длительные периоды лактационной аминории приводят к снижению риска заболеваемости раком молочной железы, яичников и эндометрия. Фертильность может появиться в период от 4 недель до трех лет после рождения ребенка. У матерей, кормящих исключительно грудью, этот срок обычно составляет более шести месяцев, а зачастую и более года. Первые менструации после рождения ребенка могут возникнуть без овуляции. Однако фертильность также может возобновиться и без менструации, поэтому крайне важно использовать противозачаточные средства, если вы не хотите забеременеть. Зачать ребенка во время грудного вскармливания вполне возможно. Но чаще всего вам придется сократить кормление или вовсе его прекратить, чтобы обеспечить полное восстановление фертильности. Грудное вскармливание влияет на вагинальные выделения. Это происходит из-за низкого уровня эстрогена. Отслеживание цервикальной слизи в этот период может быть неэффективным. Если вы отслеживаете фертильность, то лучше всего воспользоваться измерениями базальной температуры тела. Адаптация к менструальному циклу после беременности и грудного вскармливания может проходить постепенно. Для полного восстановления вам потребуется некоторое время. Восстановление менструального цикла может сопровождаться эмоциональными потрясениями. В это время могут возникать депрессии, вы будете быстро утомляться. У некоторых женщин этот процесс может сопровождаться повышенной энергичностью и высоким либидо. Вы не одиноки. В западном обществе по-прежнему действует принцип нуклеарных семей, когда на родителей, в особенности на матерей, ложится большая часть обязанностей по уходу за детьми, домашней работе и эмоциональному труду. В других культурах и в другие времена женщин не заставляли заботиться о детях в одиночку. Кормить и обучать молодежь было задачей всего сообщества, а женщины делили между собой материнскую и домашнюю работу. Объединяйтесь с подругами, чтобы ваши дети играли вместе, пока вы готовите еду. Призовите на помощь своего партнера, чтобы у вас было несколько часов для себя. Четко объясните партнеру или тем, кто помогает вам с уходом за детьми, свои потребности. Особенно если у вас есть хронические заболевания, на которые влияет менструальный цикл. Вы не должны делать это в одиночку. Что скажете? Каков был ваш опыт фертильности или бесплодия? Какие истории о фертильности или бесплодии есть в вашей семье? Пользовались ли вы когда-либо таблицами фертильности? Если да, то что это вам дало? Если вы являетесь матерью, получаете ли вы при этом необходимую практическую и эмоциональную поддержку? Где бы вы могли найти дополнительную поддержку?